Второе. При разговоре о молитве не обойтись без анализа, собственно, религиозных представлений автора. Особенно часто в 80-е варьировалось версия о том, что никакого Франсуа Виона в первоначальном замысле не было, стихи не имели названия. Но в августе 64 -го года, принеся подборку в юность, Акуджава столкнулся с редакторским требованием замаскировать религиозную тематику стихотворений Тогда, по воспоминаниям Аксенова, он мгновенно, возможно, даже с внутренней готовностью к этому, симпровизировал другое название. «Франсуа Вийон» под названием «Молитва Франсуа Вийона». Песня так и издана на первом советском гиганте Акуджавы 1976 года и прожила так до середины 80 когда он порекомендовал шведской исполнительнице своих сочинений Кристине андерсон Называть песню просто молитвой, не тревожить тень грешного француза. Сам Акуджава демонстративно и многократно называл себя атеистом, причем не только тогда, когда так полагалось, но и позже, когда не полагалось вовсе. Во всем, что касалось интимнейшего, он был особенно скрытен, и мы не раз имели случай в этом убедиться. Между тем, проговорки о самой... Искренние веры в его стихах случаются часто. Ни едина намека на атеизм в них нет, если не считать декларацией «не верю в Бога и судьбу», но ведь это декларации вопреки расхожему мнению, Перу Акуджава не принадлежит. В оригинальном стихотворении 64-го года, напечатанном во втором номере юность за этот год, сказано «Не верь ни Богу, ни судьбе, молись прекрасному и высшему предназначению своему» на белый свет тебя явившему, чванливый черти, дьявол зол, бессилен Бог, ему не можется. Согласитесь, здесь наличествует хотя бы формальная логика. Бог, в который не веришь, не может быть бессилен, он попуст отсутствует. В песне, звучащей в фильме «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», поется еще речи «Бездарен Бог», уж никак не соответствует общему тону стихотворения. Ни одна мировая религия не снимает главного вопроса а теодицеи. Считать Бога бессильным не хочется, всемогущим не получается. Все представления верующих оказываются на поверху именно слишком человеческими, антропоморфными, а потому негодными. Еще отвратительней попытки осуществлять репрессии и устанавливать диктатуру от имени Абсолюта. Еще Как люди, с такой последовательностью, отвергающие любую диктатуру, легко и готовно признают абсолютную, не признающую объяснение и оправдание власть Бога? Позиция советской интеллигенции в этом случае была тверда и последовательна. Не для того так упорно отвергали советскую власть с ее претензией на тотальный контроль малейших душевных движений, чтобы с тем большей готовностью прибежать под хоругви. Акуджава отрицает любые попытки людей говорить от лица божества и транслировать его усыновления. Но Панабоковский ощущает всю жизнь, пронизанную излучением чудесно. «Скоро увижу я маму мою, стройную, гордую и молодую». Атеист такого и так не произнесет. Убежденность в личном бессмертии начисто отделена в творческой мысли Набокова от всякой мифологической религиозности. С тем же основанием, это можно сказать и об Акуджаве, и о подавляющем большинстве лириков XX века, для которых главным аргументом в пользу бытия Божия был не страх, не церковные догматы, но сам мир с его невыразимым очарованием и поэтическими тайнами. Религиозные же мифологии представляются Акуджаве лишь еще одним людским способом, угнетать и морочить друг друга. Отсюда его явно кажучие из кому-то коммунарской антипатии к официальной церковности. Ничего коммунарского и атеистического тут нет, поскольку коммунары отрицают и милосердие, и снисхождение, и в этом смысле мало чем отличаются от саванарол или иной конфессии. А Куджаве враждебны были любые проявления ханжества. Да и всякая внешняя религиозность, именно в этом смысле стоит трактовать его уже упоминавшие стихи о Старой Москве, об окрестностях Новодевичьего монастыря. Пожалуйста, не разоряйте гнезда, Галыч. Печатать он этого не печатал, но написать написал. Ясно, что вещь не столько антирелигиозная, сколько антимещанская, тухиво ранней лирики, направленной против всякой косности. Однако молодое богоборчество было. Написал же он в опубликованном в 59-м году стихотворении детства довольно слабым, как испугался грозного Саваофа, но вдруг... А бог мигнул мне глазом черным, так ни с того и ни с сего, и вдруг я понял, это ж дворник стоит у дома моего. Бог с глазом черным, бог надзирателя Куджаву совершенно не устраивает. Не зря в молитве он сделал своего бога зеленоглазым. Но главное, несмотря на всю плакатную наивность этого стихотворения и сборника «Острова», в нем точно описан механизм обожествления власти, превращение дворника в божество и божества чертами дворника. Этот подвострастный антропоморфизм никакого отношения к религии не имеет. Бог не абсолютный командир всего сущего, но лишь один из участников бесконечной войны, в которой каждый из нас — солдат на добровольно избранной стране. Именно поэтому просить Бога о чем-либо — вещь почти безнадежная. Ты сам здесь для того, чтобы осуществлять Его планы. Просить стоит природу всю совокупность сущего. Молюсь, чтоб не было беды, и мельницы молюсь, и мыльницы — В воде простой, когда она из крана золотого выльется. Молю, чтобы не было разрух, разлух, чтобы больше не тревожиться. О, руки были бы чисты, а остальное все приложится. Евангельская цитата «Ищите царствие небесного остальное приложится вам» здесь очевидно. Но в журнальной публикации поэт еще и вынес ее в название «А остальное все приложится». Религиозность Акуджава здесь охарактеризована вполне четко. Его не устраивают выдуманные людьми образы чертей, бога, сатаны, под предназначением, являющим на свет и все живое, понимается, предельно обобщенное, прекрасное и высшее начало, по сравнению с которым ничтожные, жалкие человеческие персонификации. В результате декларации гордыни не верю в бога и судьбу превращается в искреннее беспомощное признание не знаю кому я обязан жизнь кто управляет ею кто прислал меня сюда не верю в созданные людьми жесткие ограниченные химеры но молюсь с каждому проявлению божественной творческой воли не только изделием рук человеческих у то мельница или мыльница или хитроустроенный золотой кран но и в воде простой гадать о природе божества не следует заботьтесь о чистоте собственных помыслов и рук а остальное все приложится именно поэтому не стоит воспринимать молитву единственного акуджавы прямое обращение к богу как прямое и личное высказывание даже у слуцкого подобное бывало господи больше не нужно господи хватит с меня но у акуджавы никогда именно потому что обратиться к православному или еврейскому или любому другому личному богу для него значит присоединиться к толпе, к людям внутренне несвободным. Комиссар еще может уверовать, таких примеров множество, но скромный агностик, сознающий чудесность мира и отказывающийся объяснить ее словами, будет уж скорее молиться о мельнице и мыльнице. Легко и соблазнительно было бы поверить в версию насчет молитвы к жене. И такая трактовка вероятна. Поверим автору. Это, конечно, придает песне неожиданный смысл, но иронической лирики лирике Акуджаван возможен. Если поставить на место Бога женщину, все становится на места. Любовь своего рода альтернативной реальности, в которой многие земные страсти облагорожены и чудесно преображены умник, превыший к абстрактным теоретизированиям, действительно обретает в любви подлинную мудрость? Трусливой волей неволей превращается в рыцаря? И если не любовь, то кто же даст ему коня? Что, как не любовь, способна подарить перерождение закосневшему возле зле нераскаянному убийце каину дай рвущемуся к власти, навластвоваться в сласть? В чем, как не в любви, осуществляется это безвредное Конечно, если твластолюбец осуществит свои мечты в государственном масштабе, мало не покажется никому. Но если он удовлетворится иллюзией власти над женщиной, а в любви эта иллюзии обладания неизбежна и безвредна, мир, глядишь, с облегчением. Именно любовь позволяет щедрому передохнуть, подзарядиться от другого, ибо истинная любовь не есть от дарения или приятия но на счастье и взаимной щедрости. Некоторая неувязка возникает с просьбой «дай счастливому денег». Но это, если поднатуриться, можно объяснить. Ведь семейное счастье категорически требует гнезда, стал быть, счастливая степеница. Иными словами, если допустить, что молитва Акуджава обращена к женщине, выстраивается следующий смысл. пусть Любовь, как альтернативный, улучшенный вариант жизни, поможет всем живущим удовлетворить свои страсти в наиболее безопасном и мирном их варианте. Пусть она рассеет абстрактные умствони, утихомирит властолюбца, укренит к жизни романтического счастливца, сподвигнет о подвиге труса и вдобавок осыплет милостями автора, памятующего во всех своих несовершенствах. Любовь выправляет изначальную кривизну мироустройства. Как тут не вспомнить предсмертного предостережения мудрого Каверина? Бойся счастья, оно спрямляет жизнь. Это смысл парадоксальный, но по-своему привлекательный. Настораживает одно — подобное прочтение безмерно обедняет песню, да и натянутость некоторых толкований доставляет предлагать тут упрощение замысла Молитва задевает куда более глубокую струну.